Глава 27. Вселенная позаботится о деталях так, что хватит болтать и в путь. Итак, я знаю, что создам денежное изобилие. В этом просто нет сомнений. Но тем не менее, порой приходят мысли типа «а что, если не получится?». Я знаю ответ на этот вопрос. По истечении определенного времени… Даже если результат еще не получен, вы так или иначе переключаетесь, и это оправдано. Если домогаться чего-то слишком истово, желание блокирует процесс, как раз потому, что вы слишком стараетесь. Поэтому если вы добиваетесь чего-то, занимайтесь этим в течение определенного периода времени. Месяц, полгода, год. Для создания 3 миллионов шестисот тысяч – Мне потребуется от трех месяцев до года или около того. После этого я остановлюсь и переключусь на что-то другое. Переключаясь на другой процесс, мы снижаем сопротивление. Процесс творения завершён, энергию я отослал, теперь пора отпустить и забыть. Любое сопротивление, которое я испытал на этапе создания, исчезает при переключении внимания на что-либо иное. И пока я занимаюсь своим новым проектом, мои 3 миллиона 600 тысяч сами появятся тем или иным способом, если даже не раньше. А если не появится, значит, какое-то сопротивление еще сохраняется, и я уверен, что смогу обнаружить его. Если мы с хорошими, радостными чувствами сосредотачиваемся на привлечении желаемого, а оно все не появляется, значит, мы сами блокируем его приход. Это единственная возможная причина. Что же теперь делать? Расслабьтесь и переключите внимание на что-то совершенно другое. Неважно, на что вы переключитесь. Создайте, к примеру, бассейн. Вы скажете «У меня нет места для бассейна». Ну и что? Что? Вы хотите бассейн? Так создайте его. Вообразите и прочувствуйте, что вы плаваете в своем бассейне, любуетесь фотографиями бассейнов. Посмотрите, что из этого выйдет. Результаты удивят вас. Нередко, занимаясь процессом создания чего-либо, мы излишне рационализируем процесс, говоря, к примеру, «Нет, это невозможно». Да, мне нужна машина, но хотелось бы восстановленный «Шевроле» 1950 года. Вот это классная машина. Но разве это возможно? У меня же нет подходящего гаража, нет того, сего. Ну и что? Все равно создавайте. Ведь это то, чего вы действительно хотите. Так сосредоточьтесь на нем и забудьте об остальном вы будете удивлены тем, что может создать эта энергия и на что способна вся наша Вселенная. Может случиться так, что когда вы получите эту машину, какой-то парень скажет, послушай-ка, я живу по соседству, поэтому пока у тебя нет гаража, можешь ставить машину в мой. Это будет стоить 25 долларов в месяц. Представляете? Выходите из дома. И вот он, ваш гараж. Это только пример. Суть в том, что вас не должны беспокоить детали. Позанимайтесь творением какое-то определенное время, а затем переключитесь. Не на другую машину. Лучше всего переключиться на что-то совсем другое. Хотя можете и на другую машину, если передумали иметь «Шевроле» 50-го года и захотели «Шевроле» 57-го года. «Разве не круто? Это же классика!» Вероятная причина того, что вы переключились на другой автомобиль, заключается в том, что вы поработали над своим чувством и решили несколько его уточнить. Другой автомобиль, скорее всего, даст вам ощущение, близкое к прежнему. И если вы по-прежнему сфокусированы на обладании машиной, она придет к вам довольно легко. Вы можете вносить изменения по мере продвижения к цели это никак не затронет Вселенную. Она бесконечна, и все, что требуется от вас, это открыться и позволить ей создавать. Вселенная позаботится о деталях, так что хватит болтать и вперед. Бывает, начнешь создавать что-то вроде 3 миллионов 600 тысяч, а все идет как бы в обратную сторону. Например, в определенный момент времени – у вас окажется меньше денег, чем было в начале пути. Это случается потому, что мы сосредоточились на нехватке денег и лишь думали, что фокусировались на изобилии. Если подобное произошло, то, во-первых, это свидетельствует о том, что вы можете создавать. Теперь, зная, что вы способны творить, остается лишь найти чувство обладания, не заморачиваясь ожиданием результатов. Иногда, чтобы научиться чему-то, нужно попрактиковаться. Без этого и на велосипеде не поедешь. Сколько раз вы падали, прежде чем научились ездить на велосипеде? Есть книги, на обложке которых написано «Три легких шага к богатству». А я говорю себе «Три книги и один год». В течение этого года случится много замечательных событий.